Во время рабства негры, работавшие в доме и во дворе, презирали полевых рабочих, считая их существами низшей породы. Не только Эллин, но и другие хозяева плантации по всему югу посылали негритят учиться, а потом отбирали наиболее способных для работы требовавшей смекалки.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 Дадут тебе бюллетень республиканской партии. Опустишь его в избирательную урну и сразу получишь собственность белого человека. считая, что она уже твоя. Вот и бей ее. Сбитые с толку такими речами, они воспринимали свободу, как нескончаемый пикник, каждодневное пиршество, карнавал.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 растерянные, испуганные городской сутолокой, сидели прямо на тротуарах, взывая к проходившим мимо женщинам. «Хозяюшка, мэм, пожалуйста, напишите моему господину в графство феет, что я тут очки а уж он приедет и заберет меня, старика, к себе. Ради Господа Бога, а то ведь я тут ума решусь»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 Он быстро возрождался из руины и производил впечатление кипучего, охваченного лихорадочной деятельностью муравейника. Похоже, в Атланте, независимо от обстоятельств, жизнь всегда будет пить ключом. В Саванне, Чарльстоне, Агасте, Ричмонде, Новом Орлеане там спешить никогда не будут.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 Пришли буквально заполонили город. И на забитых ими улицах шум стоял с утра до поздней ночи, в сверкающие лаком коляски офицерский жон. Янки и новориши-саквояжники обдавали грязью старенькие брички местных жителей. А безвкусные новые дома богатых чужаков вставали между солидными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 Это были семьи, переселившиеся сюда из сельской местности, погорельцы, которые теперь лишились рабов, не в состоянии были обрабатывать плантации. Новые поселенцы каждый день прибывали из тенниси, из обеих королин, где тяжелая рука реконструкции давила еще сильнее, чем Джорджия. Немало наемников, ирландцев и немцев, служивших в армии конфедератов, обосновались в Атланте, когда их отпустили. Наполнялось население города и за счет жен и детей Янки, стоявших здесь, в гарнизоне.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 как пограничное селение, даже и не пытаясь прикрыть свои грехи и пороки. Появились соломы, по два, то и по три в каждом квартале, и двери их не закрывались всю ночь напролет, а с наступлением сумерек улицы заполнялись пьяными, черными и белыми, которых качало от края тротуара к стенам домов и обратно.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 Она открыла свое заведение в большом двухэтажном доме, рядом с которым соседние дома казались жалкими крольчатниками. На первом этаже был большой элегантный бар, увешены картинами, писанными маслом, и в нем всю ночь напролёт играл негритянский оркестр. Верхний же этаж, судя по слухам,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 На всяком случае, красотки в полицию вызывали редко. Об этом доме атлантские матроны шептались из-под тяжка. А священники в своих проповедях, осторожно понизив голос, с видом называли его средоточием порока.